Ну я уже знал, что сценарий не понадобится. Подожди, дружище, мягко сказал я Хехельфу. Ничего не надо придумывать. Просто оставь меня одного ненадолго, ладно? Мне выйти за ограду? деловито спросил он. Да, наверное, так лучше, согласился я. Я тебя позову, когда буду готов. Ладно, серьёзно согласился он. Тебе решать, Уронхулмаггут. И он выскользнул за калитку. напоследок не удержавшись от ехидной реплики «Страсти-то какие!». Оставшись один, я позволил себе расслабиться всего на несколько секунд, просто вдыхать упоительно свежий ночной воздух, собираясь с духом, как перед прыжком в воду с какой-нибудь дурацкой 10-метровой вышки, придуманной на радость героям, которым без ежедневных адреналиновых впрыскиваний жизнь не мила. А потом я заорал во весь голос, весело и бесшабашно, как звал в детстве во двор друзей, живущих на каком-нибудь далёком от земли этаже. Хугайда! На этот раз я совершенно точно знал, что мне нужно от древнего ветра. Не новые лирические эпизоды из тех, что замордованы скукой повседневности романтики называют дурацким словосочетанием мистический опыт.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 А он переполнил лёгкие, просочился в кровь и ударил в голову так, что от меня не осталось даже воспоминаний. Хехальв, крикнуло весёлое, лёгкое и могущественное существо, которым я стал. Ты тут ещё, дружище? Пошли по бузим. Пошли, лаконично ответил он откуда-то из-за моей спины. Эх, ты разошёлся, Ронхулмаггот. Аж глаза светятся. Ты уверен, что я тебе не помешаю? Уверен.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 Так что наши следы были обогрены пряными соусами, как следы каких-нибудь разбушевавшихся ландскнехтов кровью мирного населения. Хорошо питается альганский рандан, одобрительно заметил Хехельф, на ходу слизывая какую-то ароматную кляксу с лезвия своей секиры. Куда теперь? В парадный зал, хищно усмехнулся я. Да он крахт небось веселится в компании очередного соседа. Ничего, я ему помогу протрезветь. Я так и не научился ориентироваться в лабиринтах Таункрахтовых коридоров, пока был его гостем. Плевать. Сейчас я мгновенно нашёл дорогу в гостиную Таункрахта, словно это был мой собственный замок. Где это видно, чтобы ураган заблудился в коридорах дома, оконные стёкла которого только что со звоном рассыпались под его неумалимым напором. А я и был чем-то вроде урагана, но у меня имелось одно преимущество перед этим замечательным природным явлением: Моя сила не ослабевала с течением времени, по крайней мере, пока. Чуть её меня не подвело. Великий Рандан Альгана Мумайх всех руи земли Нао, мой бывший земляк и заслуженный средневековый алхимик Контаункрах, торжественно восседал во главе своего безбрежного стола. Рядом устроился двухголовый Гальд Беттенбальд, а возле него притулилась нарядная девица, такая же двухголовая, как он сам. Счастье, что я не видел её раньше, когда моя психика была куда более ранимой, чем сейчас.